Эстель Аскура. Сандр вышел на крыльцо вместе с Луи и Еже. Эта троица становилась неразлучной. Таянец еще ничего не понимал, но уже шел за последним из королей, как шли за ним волчата, мериец гварские вожаки. Все те, в которых честь и жизнь, сильнее предательство и желание выжить, по возможности рвав кусок пожирнее. Еже Гордани в своем черном доломане, казавшийся младшим братом Шани, вскочил в седло первым. Снова запели трубы. Садясь на Садана, Сандер глянул на моё окно, и я подняла руку. «Может быть, мной овладело безумие, но я ему не солгала. Я дождусь его возвращения, и я люблю его. Глядя в спину уходящим на войну, перестаешь прятать голову в песок и врать себе». Когда-то я не понимала Лупе. Что ж, самый верный способ угодить в западню – это осудить того, кто попался раньше тебя. Я не знала, жив ли Рене и где он. Я не знала, что будет, если мы с ним встретимся. Но сейчас, стоя в этой пронизанной солнечным светом комнате, я любила другого. Много лет назад я осознала, что я не лють, и мне придется с этим жить. Теперь я поняла, что предала того, во имя кого бросилась в огонь, и с чьим именем прорвалась в обреченную тару сквозь десятки миров. И с этим тоже придется жить. Я стояла у раскрытого окна и смотрела, как высокое седло поднялся и гордане Леопардовый дрэгант затанцевал, грациозно изгибая шею. Король умело сдержал расходившегося любимца и властно направил к распахнутым воротам. Словно дожидавшийся этого ветер расправил знамена. Таянская рысь с мечом охраняла крепостные ворота. Меч Гордани серебрился на фоне трёхглавой горы, над которой поднималось солнце. Потрясали копьями лисы и герри. Дальше шли сигны, которые я позабыла или вовсе не знала. Путник с мечом и хищной птицей на плече. Сбросивший всадник, как конь, пылающее дерево. А вот боевое знамя серебряных я помнила. Рысь. Просто серебряная рысь на черном. И девиз. Меч и верность. Консигна Стефана имбора навсегда закрепленная Шандером за гвардией итальянских принцев. «Звездный лебедь, великие братья и все боги и покровители, дайте мне не сойти с ума, глядя на знамена, которые я провожала в юности и которые провожаю теперь». Рядом с рысью Стефана задирал голову к невидимой луне молодой волк, и серебрились три нарцисса. «Я же поднял консигну друга рядом со своей, и она... она отличалась от консигны Ренеа лишь отсутствием луны и молодостью волка. Как же я раньше не поняла». Рене и Сандер, первый из династии и последний из королей, избравший ту же консигну и ту же судьбу, что и его великий предок. И, как и он, вознесенный на гребень, охватывающий тару войны. И я, Эстеля Скоро, неразрывно связана с обоими.